В одной стране дураков Жил генерал Курбаков Он не носил сапогов И не любил, блядь, жидов Любую проблему решал Столка с Стенки врага любого Пока не случилось так Что сам Курбаков стал Треска сапогов С виду был мужик плеч чистый И сапог любил он чистый Но однажды как-то раз Сам узнал, что бедера Он залез на подохотник Пистолет засунул